Событие 88. Пётр Дмитриевич Пожарский остановился в Чебоксарах с намерением посетить мастеров по литью колоколов. Ещё в начале путешествия он отметил в заведённом блокнотике, что в Чебоксарах льют хорошие колокола и решил попробовать переманить мастеров в Вершилово. Оказалось, что мастера жили и работали не в самом городе, а в поседе на правом берегу с непонятным названием. пихтулина. То ли от слова пихта, то ли от слова пихать. Мастер был один, Иван Самсонов. С ним вместе трудились два его сына и ещё пять мужичков. Всё на взгляд Петра выглядело убого, и даже непонятно было, как они умудрились отливать двадцатипятипудовые колокола. Сам же Иван Самсонов говорил, что отливал и пятидесятипудовый колокол для монахов из Астрахани. Пётр осмотрел колокола. Он привык, что на всех фотографиях и картинах колокола были с надписями и ликами святых. Здесь же был голый металл без всяких украшений. Добавляете ли вы серебро в колокол при литье? спросил пожарский. Он помнил, что где-то прочитал, что этому русских колокольных дел мастеров научили иноземцы, но не объяснили что при добавлении серебра и золота, которые жертвуют горожане для своего колокола, нужно драгметаллы бросать в расплав так, чтобы они как раз туда и не попадали. Хитрых способов было много. Например, перегораживали основную лётку, а кидали в ту, что выводит драгоценности, совсем не вплавляющийся металл, а в специальный горшочек, который после застывания колокола достают из формовочной смеси. и используют по прямому назначению. Простодушные же русские мастера считали, что чем больше серебра, тем более серебряный звон у колокола. В цар колоколе, что ещё не появился даже в проекте, будет обнаружено 72 кг золота и 525 кг серебра. Понятно, что часть золота попала туда вместе с медью, но всё равно вера людей в улучшение звучания с помощью серебра и золота поражало. Как же не добавлять княжич, если и канонам заповедано, и люд православный собрал, подтвердил его мысли Самсонов. Жили колокольные мастера небогато, тоже полуземлянки, и эти землянки топились по-чёрному. Это у металлургов-то, которые построили не один десяток печей. Иван, приезжайте ко мне в Вершилово. Я каждому построю по дому с двумя печами, что топятся по белому. Положу по рублю под мастерьем твоим в месяц, а тебе с сыновьями десять рублей в месяц. Кроме того, научу лить красивые колокола, за которыми и из-за границы приезжать будут. А самое главное, научу лить колокола с настоящим серебряным звоном». Петр всего этого не умел, но полагал, что его резчики по дереву справиться с иконами и надписями, а сам он с чистотой материалов и не даст портить металл дорогими примесями. Предложение это заманчиво весьма, да только если ты сам княжич, всё это умеешь, то зачем мы тебе? Не очень-то поверил мастер-литейщик. У меня столько других производств в Вершилове, что всем заниматься я не успеваю, пояснил Пётр. Отлажу вам производство, с хорошими модельчиками объединю, дам пару подсказок, а дальше вы сами. Прибыль от литья колоколов делим пополам, а прибыль будет огромная. Мастер ещё поломался, но когда Пётр упомянул, что всем Вершиловцам положено бесплатно две коровы, лошадь, две козы и две свиньи, причём на первый год весь фураж за счёт князя, то настроение металлурга переменилось. Добил его Пётр тем, что медь он будет со следующего года плавить сам на Урал-камне. Ударили по рукам. Пётр нанял для мастеров две ладьи в Чебоксарах, чтобы перевести в Вершилово всё имущество и запасы металла, а сам поплыл домой. Быстрей бы уже Вершилово